Заговорщики, видимо, из предосторожности, расходились по одному. Чернобородый вышел последним. Памфил обратил внимание на то, что он слегка прихрамывал. Выйдя на дорогу, Чернобородый повернув в сторону степи. «Это удивило Панфила, рассчитывавшего, что чужеземец приведет его к одному из городских домов, который можно будет запомнить».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 Митридат пробудился от утреннего холода. Попона, на которой лежал совмак, была пуста и еще сохраняла впадину от тела. Конь скифа щипал траву, влажную от выступившей росы. Значит, совмак где-нибудь неподалеку. Вынув из колчана стрелы, Митридат начинал насаживать на них наконечники взамен иступившихся и сломанных. За этим занятием и застал его совмак.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 Только б мне на дорогу выйти. — Что же, пойдем, — сказал совмак, свиснув вилявшему хвостом псу. Митридат потянулся к колбасе. Она немного горчила, но все же была необычайно вкусна. Прошло не так уж много времени, как послышался шум шагов. Совмак несся с такой скоростью, словно за ним гналась сотня разбойников. Митридат на всякий случай пододвинул лук. «Колбаса!» — кричал Скиф. «Колбаса!» «Вот твоя доля, совмак!» Митридат протянул остаток круга. «Ты съел?» — воскликнул Скиф с ужасом. «Ну и что? Тебе же осталось и этавру тоже!» «Змея! Гадина!» — кричал совмак. «Погиб мой друг! С кем я пойду на охоту? Кто будет спать у моих ног?» «Что с тобою?» — спросил Митридат. «Ты здоров?»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 Кому он обязан своим спасением? «Яд отвращается ядом», — думал юноша. «А что может защитить от ненависти, как не она сама?» «Таков закон отталкивания, которому следует природа. Он установлен самими богами. Ох, как я буду мстить за злое и предательство! Никто не уйдет от возмездия!»